— Довольно, довольно, сеньор Дон Кихот, — ответил герцогиня. — Говорю вам, что дам приказание, чтобы в комнату вашу не влетела муха, а не то, чтобы вошла девушка. Не такой я человек, чтобы из-за меня омрачилась скромность сеньора Дон Кихота, так как теперь я хорошо вижу, что из числа многих его добродетелей ярче всех сияет стыдливость. Раздевайтесь, Ваша милость, одевайтесь наедине, и по-своему, как и когда пожелаете. Никто Вам в этом не помешает, потому что в Вашей комнате Вы найдете всю нужную утварь для потребностей того, кто спит с запертой дверью, чтобы никакая естественная надобность не принудила его отворять ее. «Да здравствует тысячу веков Великая Дульсинея Табосская!» И да распространится имя Ее по всему земному шару, так как она заслужила любовь столь доблестного и стыдливого рыцаря, и пусть благосклонное небо пробудит в душе нашего губернатора санчо Панса желание скорее окончить бичевание свое, чтобы мир мог снова насладиться красотой столь знаменитой сеньоры. На это Дон Кихот ответил: Ваше высочество говорили так, как и подобает вам, потому что в устах добрых сеньор ни одна женщина не должна быть плохая. И более счастливой, и более прославленной будет в мире дульсинея от того, что ваше высочество ее похвалили, чем от всех похвал, которые могли бы уделить ей самые красноречивые люди в мире. — А теперь, сеньор Кихот, ответила герцогиня, — час ужина настал и герцог, должно быть, уже ждет нас. Идемте, милость ваша, поужинаем и ложитесь пораньше, потому что путешествие, совершенное вами вчера, в Кандаю не было столь кратким, чтобы не причинить вам некоторого утомления. — Я не чувствую ни малейшего утомления, сеньора, — ответил Дон И мог бы поклясться вашей милости, что никогда во всей моей жизни не ездил на таком спокойном животном с таким прекрасным ходом, как к лавелению. Не знаю, что могло побудить Маламбруно расстаться столь быстроногим и превосходным конем и сжечь его так ни с того ни с сего. — Можно предположить, — ответила герцогиня, — что, раскаившись в зле, сделанном им Трифальди и компании, а также и другим лицам, раскаиваясь, — В преступлениях, совершенных им в качестве колдуна и мага, он захотел уничтожить все орудия своего волшебства, и, как главное из них, причинивший ему наибольшее беспокойство, потому что он на нем скитался из страны в страну, он сжег клавеленью, чтобы пепел его, и победный трофей пергамента увенчали доблесть великого Дон Кихота Ломанческого. Дон Кихот еще раз поблагодарил герцогиню и, поужинав, ушел к себе в комнату один, не согласившись, чтобы кто-либо вошел служить ему. Так сильно боялся он встретить повод, который бы побудил или принудил его утратить. Стыдливые, целомудрые, хранимые им в честь своей дамы Дульсинеи, имея всегда перед собою в воображении добродетель Амадиса, этого цвета, из зеркала странствующих рыцарей. Он запер за собой дверь, разделся при свете двух восковых свечей, и в то время, как снимал чулки, о, злоключения, незаслуженные таким человеком, у него вырвались... Ни вздохи, ни что-либо другое, Что могло бы бросить подозрение На чистоту его нравов, А около двух дюжин петель на его чулке, Который стал похож на решетчатую ставню. Добрый сеньор нас страшно огорчился И охотно заплатил бы унцию серебра, Если б мог тот чужин достать Полдрахмы зеленого шелка, Я говорю, зеленого — так как чулки его были зеленого цвета. Тут Бененхели, продолжая рассказ свой, восклицает, «О, бедность, бедность! Не знаю, какая причина побудила великого кардуанского поэта назвать тебя святым непризнанным даром. Я хотя и мавр, но хорошо знаю из общения, которое я имел с христианами», что святость заключается в милосердии, смирении, в вере, послушании и бедности. Однако со всем этим скажу, что должен иметь очень много близкого с Богом тот, кто согласится довольствоваться тем, что он беден, если только это не та бедность, о которой один из величайших святых говорит. «Владейте всеми предметами так, будто вы не владеете ими». И это называют быть нищим духом. «Но ты — вторая бедность, именно та, о которой я говорю. от чего ты предпочитаешь обрушиваться на Идальга и людей знатного происхождения больше, чем на остальных? Зачем принуждаешь ты их самих чернить себе башмаки?» и устраиваешь так, что пуговицы на полукафтанах их бывают одни шелковые, другие волосяные, третьи — стеклянные. Почему воротники их большей частью смяты, не разглаженные и не накрахмалены, из чего можно видеть, что употребление крахмальных и открытых воротников обычай давней. И он продолжает. Несчастный, знатно рожденный, который дает... Маленькие подачки своей чести, плохо пообедав при закрытых дверях, делая лицемеркой зубочистку, с которой он выходит на улицу, не съев ничего, что могло бы заставить его чистить у себя в зубах. Несчастный тот, говорю я, честь которого до того пуглива, что он думает, будто за версту видна заплатка на его башмаках. Пот на его шляпе, дыры на плаще его и голод в его желудке. Все это пришло на ум Дон Кихоту, когда петли его чулка порвались, и он утешился, увидав, что Санчо оставил ему дорожные сапоги, которые он и решил надеть на следующий день. Наконец он улегся в постель, грустный и задумчивый, как вследствие того, что ему недоставало Санчо, так и вследствие непоправимого несчастья с его чулками, которые он бы охотно заштопал хотя бы шелком другого цвета, что и есть величайший признак нужды, испытываемой бедствующим Идальго. Он потушил свечи, но было жарко, и он не мог заснуть. Встав с постели, Дон Кихот приоткрыл немного решетчатое окно, выходившее в прекрасный сад и, открывая его, он услышал и заметил, что в саду ходят люди и разговаривают. Стал он внимательно прислушиваться, а бывшие в саду возвысили голос так, что он мог различить следующие слова. «Не проси, Эмиренси, чтобы я спела что-нибудь. Ты ведь знаешь, что с той минуты, как этот чужеземец явился в замок, и глаза мои увидели его, я уже не могу петь». А только могу плакать, и тем более не могу петь, что сон госпожи моей скорее чуткий, чем крепкий, а я за все сокровища в мире не хотела бы, чтобы она нас застала здесь. Но даже допустив, что она будет спать и не проснется, зачем мне петь, если новый этот Эней, явившийся в наши края только для того, чтобы посмеяться надо мной, не проснется и не услышит моего пения». «Не заботься об этом, Альтисидора, друг!» — ответили ей, потому что без сомнения герцогини и все в доме теперь уже спят, исключая лишь повелителя твоего сердца и смутителя души твоей, так как я сейчас слышала, что он открыл решетчатое окно свое, и, следовательно, он не спит. «Спой, скорбящие моя, сладким и тихим голосом под звуки арфы!» Если же герцогиня нас услышит, мы можем свалить вину на жару. Дело не в этом, о Эмиренсия, ответила Альтисидора, а в том, что я не желала бы, чтобы мое пение обнажило мое сердце, и чтобы те, которым неведома могучая сила любви, сочли меня за легкомысленную и несдержанную девушку. Но пусть будет, что будет. Лучше краска стыда на лице чем рана в сердце. С этими словами она стала очень нежно наигрывать на арфе. Услышав это, Дон Кихот был поражен, так как в ту же минуту у него промелькнуло в голове бесконечное множество приключений подобного же рода с окнами, решетками и садами, с пением, признанием в любви и обмороками, о чем он читал, в своих головокружительных рыцарских книгах. Тотчас же он вообразил себе, что какая-нибудь из девушек-герцогини влюбилась в него, а скромность вынуждает ее держать эту свою любовь в тайне. Он боялся, что не устоит против нее, но мысленно решил не дать себя победить. «Итак...» Поручив себя всем сердцем и всей душой своей сеньоре Дульсинеи Табоской, он решил слушать музыку. А чтобы дать им знать, что он стоит у окна, он притворно чихнул. И это очень обрадовало девушек, так как они ничего другого не желали, как только чтобы их услышал Дон Кихот.